Не смея спросить мать, что же она в конце концов решила, Аманда уже включила свет в гардеробной. Судя по звукам, которые доносились до Джен, ее мать перебирала висящие на вешалке платья. Прошло пять минут, прежде чем она снова появилась в комнате, держа перед собой вешалку, на которой висело строгое черное платье. — Что ты скажешь на это? — спросила она у дочери которая смотрела на нее во все глаза, не веря, что она все-таки сумела это сделать, сумела пробиться к матери сквозь стену горя и отчаяния, которой Аманда отгородилась от всего мира. Только сейчас Джен поняла, как сильно она рисковала, огорожив мать неожиданным предложением пойти на вечеринку. Но все, слава богу, кончилось хорошо. Ей, кажется, удалось вырвать Аманду из дома, где мать твердо решила провести остаток своих дней. Фигурально выражаясь, Джен сумела вытащить мать живой из могилы мужа, куда та добровольно уложила себя год назад. «Не слишком ли официально?» — спросила Джен и задумчиво прищурилась. Платье совершенно не годилось для вечеринки. Но Джен боялась спугнуть свою удачу. Войдя в гардеробную вслед за матерью, она быстро огляделась. «Ну-ка, взгляни на это», — сказала Джен, взяв с вешалки темно-пурпурное платье, которое, как помнила Джен, Аманда когда-то очень любила. «Примерь, не будет ли оно на тебе висеть? Ведь ты стала такая... изящная», — поспешно добавила она, боясь, что Аманда снова начнет задумываться и сомневаться. «Я стала худая, как кочерга, так будет точнее». — ответила Аманда, качая головой. Она не собиралась надевать это платье. И Джен сразу поняла, почему. Мэтью очень любил, когда Аманда надевала красное или пурпурное. А как насчет, — начала Джен, — но Аманда уже высмотрела на вешалке очень красивое платье цвета морской волны. Когда-то оно было ей немного тесновато, но сейчас сидело просто идеально. К тому же бирюзовый цвет всегда оживлял Аманду. В нем она снова стала похожа на кинозвезду, которая когда-то была. И Джен не сдержала восхищенного вздоха. «Отлично, ма!» — сказала она матери, примерявшей платье перед зеркалом. К платью Аманда надела темно-синие туфли на высоком каблуке и серьги сапфирами. Волосы она зачесала назад и собрала в тугой узел — который был своего рода фирменным знаком кинозвезды Аманды Робинс. Косметики она положила так мало, что на взгляд Джен макияж был совсем незаметен. «Глаза не подводи, мам», — схитрила она, — «они у тебя и так потрясающие, а вот немного румян не помешало бы. Впрочем, тебе решать». Аманда критически покосилась на свое отражение в зеркале и кивнула. «Да, пожалуй, но только совсем-совсем чуть-чуть. Я не хочу выглядеть как проститутка, которой во что бы то ни стало нужно подцепить клиента». Услышав эти слова, Джен довольно улыбнулась. Аманда буквально на глазах возрождалась из пепла. Она уже начинала шутить в точности, как когда-то. Несколько слов, которые Джен произнесла, не подумав, без всякой задней мысли, изменили Аманду как по волшебству. От огородного пугала, в которое она превратилась за год, не осталось и следа. Теперь Аманда снова стала похожа на нормальную женщину. Нет, на нормальную и очень красивую женщину, которую Джен знала и любила. «Ну что ты скажешь?» — взволнованно спросила Аманда, нанося кисточкой на скулы последний штрих и поворачиваясь к дочери. «Как по-твоему?» «Я сойду за человека или по-прежнему похожа на старую ведьму?» Она старалась говорить шутливо, но в ее глазах блестели слезы, и Джен захотелось как-то подбодрить мать. «Ты похожа на саму себя, мама», — сказала она, чувствуя, что от волнения у нее запершило в горле. На ее глазах произошло настоящее чудо, и Джен была от души благодарна тем силам, которые сделали это удивительное превращение возможным. Аманда взяла себя в руки, и это было главным. Первый шаг к выздоровлению был сделан. «О, Господи, мама, как же я тебя люблю!» — воскликнула Джен, порывисто обняв мать. Та смущенно улыбнулась, умело подправила помадой губы И, побросав в сумочку необходимые мелочи, защелкнула замок. «Я готова!»